«Спасибо за то, что было». Ну, «Почему было?» — выкрикнул Кирилл, борясь с подступающими слезами. «Я встречу тебя в Москве, в аэропорту. Или нет, я поеду с тобой на этот проклятый остров. Ты ведь можешь взять меня с собой?» Обрадовался он найденному решению. «Едва ли это, возможно». Светлана, казалось, раздумывала. «Нет, ничего не выйдет. Я буду там не одна». Так уж получилось. Она не стала объяснять, что приехал Гончарук, с которым они вместе ходили на тритоне, ей скоро предстоит вновь уйти на несколько месяцев в море. «Но в Москве мне можно будет встретить тебя?» Он обнял ее. «Конечно», — пообещала Светлана, выскользнув из его объятий. «А теперь успокойся». Мысленно отчуждаясь, она легко приняла это ничего не значащего «ты». «Мужчина должен оставаться мужчиной». «Ты обращаешься со мной, как с ребенком». «Так оно и есть», — улыбнулась она. «Настоящий мужчина всегда немножко ребенок». И добавила, «Ты же... Намного моложе меня, Кирилл. Пойдем к морю. Внезапно схватив Кирилла за руку, она увлекла его за собой по ниспадающей тропинке. Приглаженный отливом берег простирался широко и пустынно, как никогда. Не будем выяснять отношения, ладно? Отозвалась она на его молчание. Пусть все будет, как будет, а эти последние наши минуты. Не стоит отравлять горечью, ведь все прекрасно, Кирилл. Ты только посмотри, какой сегодня волшебное море, не морщинки. Будешь купаться? Он промолчал. «А я буду». Она расстегнула пуговки, сбросила легкое платье к ногам и побежала за отступающей линией пены, прекрасной и чужая. Присев на камень, Кирилл следил за тем, как она с разбегу бросилась в воду и поплыла в опадающих брызгах, оставляя на мертвой глади тяжело расходящийся след. Море больно сверкало сквозь легкую дымку и казалось бесцветным, а удаляющийся головка черные, как нефтяное пятно. Такими же темными выглядели и шапки качающихся водорослей, которые пригнал ночной тайфун, и силуэты дремлющих чаек, и проблеск играющий нерпы на линии скал. Вдоволь накупавшись, Светлана вышла из воды, таща за собой спутанные грозди саргасов, переплетенные грязно-зелеными нитями прибрежных водорослей. «Смотри, какая прелесть!» — она подбросила в воздух мокрый янтарно-просвечивающий комок — ловя рассыпающиеся лоскуте, как виноград. И вдруг вскрикнула, схватясь за горло, и со стоном упала на колени. Кирилла как вихрем снесло с камня. В прыжке он успел увидеть, как она что-то оторвала от себя, бросила в сторону и повалилась на бок, взрыв ногтями песок. Света позвал он, опускаясь возле, и, осторожно перевернув ее на спину, приподнял ей затылок. Что случилось? Как огнем обожгло, прохрипела она. — Здесь! Вялым движением показала на грудь и закрыла глаза. Наклонившись, Кирилл заметил под ключицей небольшое пятно. Едва угадываемое на загорелой, припорошенной песчинками кожи, оно медленно наливалось багровым накалом. Еще ничего не понимая, он сдул с нее песок и, приподнявшись с колена, смотрелся. Среди клочков водорослей отсвечивал неприметный комочек слизи, и хотя рядом ярко блестела пупорчатая гроздь, Кирилл различал лишь эту желеобразную каплю, вобравшую солнечный свет. Она напоминала небольшую пуговицу из мутной пластмассы с коричневатым перекрестием перекрестем истрепанных ниток. Так могла выглядеть только медуза Гонионема, прозванная крестовичком. Кирилл видел ее впервые, но знал, что встречи с Гонионемой порой заканчивались трагически. Светлану необходимо было срочно доставить в больницу — Ее уже сотрясали приступы натужного сухого кашля. Жадно хватая воздух, она словно захлебывалась им, судорожно запрокинув искаженное мукой лицо. Кирилл кое-как закутал Светлана в ее легкое платье, бережно поднял и понес. «Помоги мне, как только сможешь», — сказал он, — думая только о предстоящем подъеме. И «Все будет хорошо». «Я постараюсь», — прошептала она, борясь с наползающей одурью. «Постараюсь». Глава тринадцатая. Отзыв из Комитета по делам изобретения и открытий пришел отрицательный. Основываясь на заключении кандидата технических наук Громкова, Комитетский эксперт не признавал за новым способом прямого восстановления металлов, предложенным заявителями Доровским, Ланским и Равниным, ни новизны, ни бы то ни было практической полезности. Марлен, хоть и не настраивал себя на всевозможные осложнения, подобного не ждал, Его задел не столько отказ, сколько заключение, уместившееся в четыре строчки. Припомнив подробности встречи с Громковым, Малик расстроился еще больше. Этот пигмей позволил себе полностью игнорировать факты. Чохом отвергнув теоретическое обоснование и экспериментальную часть, он просто-напросто перечеркнул всю их работу.